Глава 17. Неудобное счастье. Ника села за работу, а я, как и планировал, отправился по делам. Мне теперь можно было заняться собой, почти без оглядки на деньги. В ближайшем дисконте "Рыбок" я приобрёл беговые кроссовки, на которые даже в стоке была хорошая скидка, ибо не сезон. В Москве дороги отлично чистили, даже на окраине. Мне подойдут обычные мягкие бегонки. Кроме обуви, я взял себе одежду: компрессионные майки с коротким и длинным рукавом, шорты, две пары штанов. Не выдержал и забежал в ресторан, который увидел рядом с магазином. Я изучал меню тщательно и допрошал официант до пристрастий. Кабак был не пафосный, не очень дорогой и с весьма тривиальным меню. Никаких барских приколов типа вагю или улиток. Но девочка посоветовала мне офигенный тыквенный суп и потрясающие бриоши с пастрами, бри и каким-то невероятным соусом. Я взял второе с собой для Ники, и даже кофе они мне налили в стакан на вынос, хотя сначала девушка не была уверена, что у них есть такая посуда. Но ведь нашли, и без материального стимула с моей стороны Я оставил на чай стандартные щедрые 15%. Но что ещё дороже, меня никто не бесил. Мне понравилась еда, и я был уверен, что вернусь в это весьма ординарное на первый взгляд место. По пути домой я зашёл в магазин, чтобы купить порошок, мыло, гели для душа девчонкам, всё, что я раньше у них нагло воровал и не восполнял запасы. Уверен, что и Маша замечала на мне аромат сирени от её геля для душа. Продукты тоже взял. Вернувшись в квартиру, я обнаружил, что Ника закончила работать и собирается на свидание с конём. Кинув в микроволновку бриоши и кофе, я немного реанимировал их подогревом. Ника в этот раз не спрашивала, что я откуда, просто поела. Возможно, её любопытство отбило изымы их поцелуев, которые я воровал так же нагло, как гель для душа. Я сделал попытку затащить её в постель, но Ника стукнула меня по рукам. Мне нужно убегать. На коня меня променяешь, попытался я обидеться. Да? А ещё пойду выгуливать куртку. Только тонна текста не пустила меня в магазин просто так. Я размяк и расплылся в улыбке. Ладно, иди. Буду дома ждать. Честно говоря, у меня тоже найдётся чем заняться. Ну-ну хихикнула моя девчонка. Она встала на цыпочки и подарила мне безумно сладкий поцелуй. У меня немного закружилась голова, но я нашёл силы стоять и поддал ей куртку, помогая одеться. Передам Шока привет от тебя. Угу. Только не целуй, а то без ревности не обойтись. Твоей или коня? уточнила зараза. Я деловито покачал головой, так и не ответив ей. Улыбающаяся Ника дёрнула на себя дверь и побежала к лифту. С такой же придурковатой улыбкой я пошёл в комнату, где переоделся для тренировки. Мне раньше нравилось бегать по улице. Особенно в Кале это прикольно делать. Холмы превращали каждую пробежку в интенсивный хайк. В Москве мне не очень хотелось тащиться ради Горного Воробьёва, я выбрал местный парк. Там тоже, казалось, вполне сносно. Я пробежал стандартную пятёрку и даже показал неплохой результат третьего юношеского разряда. Марат в моих мыслях громко ржал, уверяя, что гордиться тут нечем. По его меркам так бегать может даже инвалид. Хотя сам Казаев вряд ли показывал хорошие результаты в беге, но меня регулярно стебал за попытки сдать теоретический ГТО. Кажется, я скучал по этому говнюку. Забавно. Раньше такой тоски у меня не наблюдалось. Старею я, что ли, с этими экспериментами? Совсем размяк, стал щедрен на эмоции и переживания. Или наоборот, меня эта аскеза сделала человеком. Вопросов рождалось всё больше. Но мне нужно было заниматься делом, чтобы не остыть после пробежки. Остановившись на одном из спортостровков, я провёл небольшую, но интенсивную тренировку. Вернувшись домой, я закинул все шмотки в машинку, включил стирку. Теперь каждый мой день будет начинаться с тренировки. Ника вернулась ближе к 9. Я уже приготовил ужин и скорее накормил её, а потом увёл в постель. Когда мы снова стояли под душем, она, конечно, заметила мои мокрые шмотки на трубе полотенцесушителя, но ничего не спросила. Я мысленно пропел: "Аллилуйя". Всё складывалось очень даже неплохо. Утром я сразу отправился на пробежку, именно там меня застал звонок Григорича. Никто и не думал про меня забывать. Да я и не надеялся на такое чудо. Тренер предложил мне даты боёв, и я согласился, не торгуюсь. Выпал всего лишь один бой в выходной день, меньше вероятности наткнуться на знакомых. Конечно, Марат узнает о моих подвигах рано или поздно. Но мне хотелось рассказать ему лично, как Инеке. Не знаю, почему, просто считал это важным и лучшим способом всё объяснить. 5 боёв, 2 недели, и я снова стану собой. Хотя сейчас я тоже не чувствовал себя кем-то другим, что было странно и немного приятно. От барабанения в три боя за один вечер я совсем не рассчитывал, что отрабатывать пятёрку за 2 недели будет так сложно. Я тренил как демон, каждый день, надеясь, что труд принесёт свои дивиденды на ринге. Первый бой показался мне слишком лёгким, как будто гриф пока просто проверял, не кинул ли я его. Я не кинул. Не совсем я ещё сошёл с ума. Раз вляпался в это дерьмо и дал слово, что придётся держать. Хотя соблазн послать их всех, конечно, был. Особенно после второго боя, где мне хорошо отполировали морду до да рёбра побаливали. Я выиграл, но какой ценой. В тот день я не собирался возвращаться домой, хотел остаться и заночевать в каком-нибудь мотеле. У меня была рассечена бровь, болел правый бок. Больше не брезгуя общей душевой, я смыл с морды кровь, а с тела пот. "Гриф тобой доволен", сообщил мне Григорович, когда я вышел обратно в раздевалку и сидел, вспоминая, как дышать не постанывая. Тренер бросил на скамейку деньги. Я не собирался их брать. Меня мутило от премии подачки. Двадцать тысяч, Дим. Не двести, конечно, но тоже деньги. Тебе и этого не должно было достаться. Я хотел предложить Григорьевичу засунуть эту двадцатку грифу в задницу, но выдохнул, остыл и проговорил спокойно. Спасибо. Григорьевич остался в раздевалке. Пацаны прощались и уходили. Тут... Слыл я негласное правило, что сваливать нужно поскорее вечером. А я никак не мог уговорить себя подняться. Дим, врача может? спросил Григорийчик, когда почти все разошлись. У нас есть свой, доедем. Нет, спасибо, я сам. Устал просто, как знаешь. Наконец, оторвав себя от лавки, я отправился к шкафчику, натянул джинсы, сунул в карман двадцатку. Боль утихала потихоньку. Я нагуглил себе поблизости почти приличный отель и трусливо написал Нике сообщение, что не приду домой. Тащиться в ночь до Москвы совсем не было сил, объяснять мышке тем более. Я выключил телефон, добрался до своей оплаченной койки и вырубился прямо в одежде. Утро выдалось добрым. У меня почти ничего не болело, немного дёргала бровь, но я быстро научился не обращать внимания. Но лицо разнесло недвусмысленно. Домой возвращаться таким я боялся. Поэтому просто пошёл в качалку и потренировался с пацанами. Кое-кто уже принимал меня за своего, только здоровяк Митя никак не мог смириться с обидой и морщил нос едва я входил, как будто я был куском дерьма на ножках, от которого смердело за километр. Выйдешь сегодня вне графика? спросил Григорийч. К Женя напросился какой-то мажор из местных говорит, хочет именно с тобой спарринг. Больше никого мажора не хотят, как Баршня обиделся Метя. Ты бы лучше пробежал пару километров, Метяй, чем муш и греть, осадил его тренер. Тебя и мажор положит, если доживёт до третьего раунда. Метя надулся, но похвастался: "Не все доживают". Григорийч махнул на него рукой, а я решил попытаться сгладить. Может и правда Метьку возьмёте. Я вроде готов, но вчера дома не ночевал. «Мама будет ругать!» – продолжал издеваться за дровяк. «Угадал!» Григорьевич взглянул на нас и раздраженно повысил голос. «Я разве спрашивал, кто хочет на бой сегодня?» «Тебе предложили, Дима, да или нет?» «Да», – ответил я, больше не ставя экспериментов. «Я, конечно, не люблю конфликты, но и отказываться от легкого боя просто так тоже не собирался». Женин-мажор сам, скорее всего, отвалил денег за адресный бой. Тренировку я провёл щадящую, чтобы не перегореть. Было бы обидно проиграть из-за перетрена. Хватит с меня и отекающих травм. Вечером я начал нелепо переживать, что мажор не так прост, как я решил. Ну зря. Парень, похоже, занимался боксом и не без успехов, но при этом явно переоценивал свои силы. Я на его фоне, наверное, выглядел старпёром древним, как поймёт мамонта. Но у таких ископаемых было большой опыт. Этого мальчишка не учёл. Я выключил его в первом же раунде. Гриф аплодировал мне стоя. Он не пропускал ни одного моего боя, а после этого даже вышел, чтобы проводить до угла и лично поздравить. Офигенно, Дим. Спасибо, что не жалел его. Пацан zerвался, даже поставил на себя кучу денег. Разве это не запрещено? напомнил я мстительно. Всегда можно договориться, лояльно заявил Гриф. У тебя два боя осталось. Да. Ставки на них поднялись, конечно. Народ попрёт. Но учти, что просто не будет. Разве до этого было? приподнял я бровь, которая тут же отомстила мне болью. Женя мне не ответил, но спросил: Ты Марата давно видел? Сговорились они с подружкой, что ли? «Давно», — ответил я, — «но скоро у нас встреча». Женя выдохнул и объяснил. Он что-то пропал. На него ставки тоже были ого-го, да и дружбан он мой. Так же с ума сходил по боям. «Знаю», — согласился я с улыбкой, — «позвони ему». «Некогда», — протянул гриф. Перед свадьбой хочу дела в порядок привести и махнуть с Сашкой на острова. Я дежурно и вежливо кивал, хотя прекрасно знал, что такие люди в отпуск не ездят. Максимум Саша светила несколько дней в Сочи. Понятно. Рад за вас. Если не возражаешь, я пойду. Дома 2 дня не был. Конечно. Грив протянул мне руку. Увидимся. Ага, счастливый. Наше рукопожатие было крепким снова. Женя не тот, кто будет уступать. Если вчера мне было паршиво, то сегодня я возвращался в Москву с чистым сердцем. Почему-то мне казалось, что некоё всё поймёт. Мы же договаривались. Я не вру, она не спрашивает. Но при этом я забыл, что женщины умеют ставить диагнозы и без сбора анамнеза. Это мне мама однажды рассказывала, жалуюсь на мнительных мамочек. Но в моей ситуации это тоже работало. Только вместо ребенка был я, а Ника, конечно, придумала много плохого. Она ждала меня дома, открыла дверь, позволила войти. Глаза у нее были злые. Я запоздало подумал, что надо было, наверное, цветы купить, но быстро понял, что так я точно выглядел бы виноватым. Едва я вошел в прихожую, мышка схватила меня за лицо. Больно надавило на скулы пальцами, не позволяя отвернуться. Из глаз мгновенно испарилась злость, но тут же её сменил страх. Я открыл рот, чтобы уверить в своей целостности, но Ника отпустила меня и быстро ушла на кухню. Она даже свет не включила, просто убежала от меня. Я разулся и прошёл за ней. Мышка стояла у окна спиной ко мне. Я осторожно коснулся её плеч. Она вздрогнула и сжалась, но не противилась. Я сжал её плечи крепче, массируя и нежно надавливая. Я думала, ты с бабой другую ночь провёл, но теперь понимаю, что это не так, проговорила мышка в густую темноту окна. Лучше бы с папой. Ник, да я сам с собой не всегда могу. Нафига мне ещё какая-то баба левая? Да, с тобой не просто война вызывающе бодро выпяли лонек она дёрнула плечами отбрасывая мои руки резко развернулась и снова коснулась руками моего лица но теперь её прикосновения не причиняли боль она приложила ладонь к моим щекам и я не посмел запретить ей смотреть теперь в моих любимых глазах была боль совсем не такая что я чувствовал накануне вечером ту боль можно пережить она проходит её лечит время Но отчаяние во взгляде Ники, кажется, навсегда оставило след в моём сердце. Я прочтнил её боль, и она зеркально вонзилась в меня тысячу мелких осколков. "Что бы ты ни делал, пожалуйста, прекрати", попросила Ника. Её глаза были полны слёз. В очередной раз я не посмел соврать. "Не могу", проговорил я, пытаясь её немного успокоить, добавил я. Ещё немного, обещаю. Она погладила меня по щеке, и я потёрся о её ладонь, как кот, чтобы продлить момент нежности. Я пытаюсь это контролировать, но не могу, пожаловалась некая. Что контролировать, не понял я. Страх. Боюсь за тебя. Я тебе никто. Мы едва знакомы, и все эти твои тайны давно нужно выставить тебя из квартиры и из своей жизни. Но у меня нет сил. «Не хочу тебя терять. Мне чертовски везет с твоими безрассудными слабостями, мышь», – порадовался я, пытаясь улыбаться не слишком криво из-за боли в брови. «Не бойся, пожалуйста. Все будет хорошо. Ты меня не потеряешь, я обещаю». «Врешь», – быстро вычислила она. «Не ври мне». «Но я действительно верил в то, что говорил. Ничего со мной не случится. Два буя и неделя». Еще неделю, Ника. Потерпи мои тайны, пожалуйста. Ты уедешь через неделю, да? Я могу даже не спрашивать про оплату комнаты на следующий месяц. Да, я не буду жить здесь. На языке вертелось и ты тоже, но я сдержался и ничего не сказал. Не стоит баламутить ее еще сильнее. Ты можешь и сейчас уехать, снять квартиру получше. Ты же ночевал где-то вчера. Слёзы катились по щекам Ники. Я смахивал их пальцами, целовал солёную кожу, признаваясь: Я хочу быть с тобой здесь. Хочу приходить домой и обнимать тебя. Хочу целовать тебя на узкой кровати, рискуя упасть. Хочу утром просыпаться и видеть, как ты сутулишься за ноутбуком и изображаешь шахматного коня. "Заткнись", всхлипнула Ника. "Не гони меня, мышка, пожалуйста". Клянусь, у нас всё будет хорошо. Не будет, прошептала она еле слышно. Или мне послышалось, это не из-за всхлипов. И мышка просто согласилась, она кивала ведь. Я не выгоняю тебя, проговорила она. Не хочу тебя отпускать вообще. Знаю, милая, знаю. Я тоже не хочу уходить. Я привлёк её к себе и гладил по волосам, а она тихо плакала. Моя толстовка стала мокрой от её слёз. Всё было так грустно, но одновременно спокойно и мягко, без надрывов и ругани. Мы сказали ровно то, что могли. Она не требовала, я не оправдывался. Мы приняли действительность такой, какая она есть, хотя нас обоих такая реальность не особо устраивала. Но миру всё равно, что ты хочешь и как сильно злишься. Мир просто такой, настоящий. Мы не можем его изменить. Нам остается просто жить в реальности, которая выбрала нас. А это уже не мало. Обнимая Нику, я благодарил Бога, Марата и собственное снобское существо за то, что оказался в этой квартире с этой девушкой. Даже за ее слезы я был благодарен и снова нелепо счастлив. Слишком странное счастье мне досталось – Но от этого оно не было меньше или хуже. Пожалуй, даже слишком много и хорошо для меня одного. Нужно больше тренироваться, чтобы суметь донести всё это и не уронить.